Так. Кафтан весь испорчен Еремеевна, веди сюда мошенника Тришку Он вор, везде его обузил О -о -о. Митрофанушка да Друг мой, я чаю тебе жмёт до смерти Позови сюда отца Сейчас, маменька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 А да ведь я с не учился, самоучкой. А так даже вам докладывал. Не даёт Вольтя давать портному. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь шить кафтан хорошенько. Какое скотское рассуждение. Дветь да Портной-то учился, Тударыня? Куда я? Нет! Еще он же и, да и, и спорит. Портной Нет. учился у другого, другой у третьего. И да первый портной у кого да же учился? Я. Говори, скот Да первый портной может быть ты и моего. Я, я, я звал батюшку Изволил сказать Ты подишь вытащи его с•! Коль добром не дозовешься Да Ай! вот вот и батюшка Ах! Ах Что? Ах! Что ты? От меня прятаться изволишь? Вот, отсюда до чего я дожила С твоим потворством Какова сыну обновка К дядину сговору Каков кафтанец, Тришка? Шить изволил? Мешковат. Миш... Сам ты мешковат, умная О, голова. Мишковат. Немного. Да я, а дышу, я дышу. думал, матушка, что тебе так кажется. А ты сам разве ослеп? При <свят> твоих глазах, моих. <с establish> Ничего не видят Вот каким муженьком наградил меня Господь Ай, Не смыслит сам разобрать, что широко, что узко В этом я тебе, матушка, и верил, М -м -м. и верю Так верь же и тому, что вот я тебе, холод я потакать не намерен поди сударь, и теперь же накажи Накажите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 Да за что ж ты прогневалась? Да, да вот, братец, да. на твои глаза пошлюсь Митрофанушка, подойди сюда подойди, подойди. Мешковат ли этот <сас> кафтан? Нет. <сас> Нет. <сас> Нет. Нет Да, я и сам уже вижу, матушка, что он узок да? Я этого не вижу <сас> Кафтанец, брат, сшитый <сас> зренехонько Будьте гон, Пойди же, Еремеевна, дай позавтракать ребенку Ведь я чаю скоро, и учителя придут Да он уже и так, матушка Да пять булочек скушать с вами Так тебе жаль, шустой бестия Вот каково серди извольте смотреть Да поздравия, матушка Я ведь и сказала, это для Митрофана же Терентьевича Митрофан, Митрофан Митрофан, Митрофан Мать Божья, я, что что с тобой сделалось, Митрофанушка? Так, матушка, вчера после ужина <смех> схватила <смех> Да, Митрофанушка. видно, Митрофанушка. брат поужинал ты <смех> А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. Да как не ужинал? Помнится, друг мой, ты что-то скушать из вода? Да что там? А? Слонины ломтика три. Ну, ну, вот. Плодовых штук пять, не помню, шесть. Ночью поедела и, и спить просил. Угу. Квасу целые кувшини твои кушать из води. И теперь как Ой. шальной хожу. Ночь всю Така дрянь в глаза лесла Какая же дрянь, Митрофанушка Это Ой, ты, матушка даже... ну, Как же это? Ну, батюшка О, Я господи. лишь стану засыпать ту и вижу, будто ты, матушка Изволишь бить батюшку Беда моя С вами Эх Так мне жаль стало. Кого? Митрофанушка. Тебя, матушка. Сусти, сусти. Ты так устала, колотя батюшку. Ой, обойми меня, друг мой сердечный. Матушка. О, сынок, одно мое утешение. Ну, Митрофанушка, я вижу матушкин, сынок, а не батюшкин. По крайней мере, <связь> я люблю его, как надлежит родителю То-то умное дитя, то-то да. разумное ага. Забавник, затейник за... Иногда я от него <связь> не себя От радости сам истинно не верю, что он мой сынок Только теперь забавник наш стоит в свет Нахмурясь <связь> <связь> Уж послать ли за доктором в город? <связь> нет, нет, матушка Уж лучше сам выздоровлю Побегут-ка теперь на голубя Да кого-либо Да кого-либо Господь милости Пади Порезвись, митропавушка Митропавушка Залетные Ковырели Бегу, бегу, кольцать